На третий день шел дождь. Тифани пошла на кухню, когда там никого не было, и сняла с полки фарфоровую пастушку. Она положила ее в мешок, выскользнула из дома и побежала на холмы. Худшая из возможных погод стояла по обе стороны мела, рассекающего облака, как нос корабля. Когда Тифани дошла до поляны, где в траве стояли старая печь и четыре колеса, она вырезала кусок торфа, а затем... Аккуратно выкопала ямку для пастушки и засыпала ее торфом. Дождь хлестал с такой силой, что у фигурки не было шансов уцелеть. Ей казалось, что она поступила правильно. И она была уверена, что на секунду почувствовала запах табака. Потом пошла к ургану Пиксти. Она волновалась за них. Взять и проверить, там ли они, будет означать, что она сомневается, там ли они на самом деле. Они очень занятые люди. У них куча дел. У них была старая кельда, и по ней надо носить траур. Они, вероятно, очень заняты. Так она убеждала себя. Не потому, что она продолжала задаваться вопросом, не могло ли это действительно оказаться кроличьей норой. Вовсе нет. Она была кельдой. У нее были обязанности. Она услышала музыку. Она услышала голоса. А затем внезапную тишину, когда она всмотрелась во мрак. Она аккуратно достала из мешка бутылку специально жидкой мази для овец и позволила ей соскользнуть в темноту. Тиффани отошла и услышала, что тихая музыка зазвучала вновь. Она помахала ястребу, кружившемуся в небе, И была уверена, что крошечная точка помахала ей в ответ. На четвертый день Тифани делала масло и занималась хозяйственной работой. Теперь у нее появился помощник. А теперь я хочу, чтобы ты пошел и накормил цыплят, сказала она Вентворту. Что я хочу, чтобы ты сделал? Плята, цып, -цып — сказал Вентворд. Цыплята, строго сказала Тифани. «Цеплята!» — сказал Вентвард покорно. «И не вытирай свой нос рукавом. Я дала тебе носовой платок. И на обратном пути сможешь захватить полено, не так ли?» Ай, кривенс!» — пробормотал Вентвард. «И что мы еще никогда не говорим?» — спросила Тиффани. «Мы не говорим слово «кривенс!» — пробормотал Вентвард. «И мы не говорим его при маме!» Сказал Вентвард, хорошо, а потом, когда я закончу, у нас будет время спуститься к реке. Вентвард просиял. Лили Спросил он. Тифа не помедлила с ответом. С тех пор, как вернулась домой, она не видела ни одного фигла. Может быть, ответила она. Но они, наверное, очень заняты. Они должны найти другую кильду, и они очень заняты. Я жду. — Лилипутики говорят, геть тя в бошку, лыбья морда! — счастливо сказал вентвард Посмотрим, — сказала Тифани, чувствуя себя как родитель. — Теперь, пожалуйста, пойди накормить цыплят и собери яйца. Когда он ушел, неся корзину для яиц двумя руками, Тифани выложила немного масла на мраморную плиту, чтобы сбить его в бруски. Ну, в общем, сделать стандартных размеров. Потом она поставит на них одну из деревянных печатей. Людям нравилась небольшая картинка на масле. Как только она стала формовать масло, в двери появилась тень. не обернулась. Это был Роланд. Он смотрел на нее, и его лицо было краснее обычного. Он нервно вертел свою очень дорогую шляпу, точно так же, как граб. Да, — спросила она. — Послушай, ну, насчет, ну, всего этого, — начал Роланд. — Да. — Слушай, я этого не делал. Я имею в виду, что никому ни о чем не врал, — пробормотал он. — Но мой отец уверен, что я вел себя геройски, и он не желает ничего слушать, ничего из того, что я сказал. Даже после того, как я сказал ему, насколько полезной я оказалась, — закончила за него Тифани. «Да, я подразумеваю... Нет, он сказал... Он сказал... Э, он сказал, что тебе очень повезло, что я там оказался. Он сказал...» «Это не имеет значения», — сказала Тиффани, снова взявшись за лопатки. «И еще он продолжает всем говорить, какой я был храбрый». «Я сказала, что это не имеет значения», — отрезала Тиффани. Маленькие лопатки стучали под под по новому кусочку масла. Рот Роланда открылся и опять закрылся. «Ты хочешь сказать, что не возражаешь?» — спросил он наконец. «Нет, я не возражаю», — сказала Тиффани. «Но это несправедливо». «Мы единственные, кто знает правду», — сказала Тиффани. под подпад. Роланд смотрел на жирное блестящее масло, пока она заглаживала его края. — О, — сказал он, э, — ты ведь никому не скажешь, да? — Я подразумеваю, что у тебя есть полное право на... под под, под. — Мне никто не поверит, — сказала Тиффани. — Я правда пытался, — сказал Роланд. — Честно, я это сделал. — Уж, наверное, сделал, — подумала Тиффани. — Но ты не очень умен. Оборон — человек без точновидения. Он видит мир таким, каким хочет видеть. «Однажды ты станешь бароном, не так ли?» — сказала она. «Ну да, однажды». «Но подожди, ты что, действительно ведьма?» «Когда ты будешь бароном, я надеюсь, ты с этим справишься», — сказала Тифани, переворачивая масло. «Справедливый, щедрый, достойный, ты будешь платить хорошую зарплату и заботиться о стариках. Ты ведь не позволишь людям выкинуть старушку из ее дома». Ну, я надеюсь, я... Тифани развернулась к нему с лопаткой в каждой руке. Потому что я буду здесь. Ты оглянешься и увидишь мои глаза. Я буду там, на краю толпы. Все время. Я все увижу, потому что я происхожу из древнего рода болитов. И это моя земля. Но ты можешь быть нашим бароном, и я надеюсь, что хорошим. Если нет, будет расплата. — Слушай, я знаю, что ты была... была... — начала Роланд еще больше краснее. — Очень полезно, — сказала Тиффани. — Но ты не можешь так со мной разговаривать, знаешь ли. Тиффани была уверена, что на крыше, на самом краю слышимости, кто-то сказал... — Кревенс! ах ты редиска! На мгновение она закрыла глаза, а затем выбросила руку с лопаткой в сторону одного из пустых ведер. Ведро наполнись, скомандовала она. Оно задрожало и захлюпало. Вода плескалась из стороны в сторону. Роланд уставился на него. Тифани одарила его одной из самых сладких своих улыбок, которые могли быть весьма устрашающими. Ты. «Никому не расскажешь, не так ли?» — сказала она. Побледнев, он повернулся к ней. «Мне бы никто не поверил!» — он запнулся. «Да», — сказала Тифани, — «значит, мы понимаем друг друга. Разве не прекрасно? А теперь, если ты не возражаешь, мне надо закончить с этим и заквасить немного сыра». «Сыра? Но ты...» «Ты можешь делать все, что хочешь!» Роланд вспыхнул. «И прямо сейчас я хочу делать сыр!» Спокойно сказала Тиффани. «Уходи!» «Эта ферма принадлежит моему отцу!» Сказал Роланд. А потом сообразил, что сказал это вслух. Послышалось два тихих, но странно громких щелчка, когда Тиффани поставила лопатки для масла и обернулась. — С твоей стороны было очень смело сказать что-то подобное, — сказала она. — Но, надеюсь, сейчас, когда у тебя было время подумать, ты очень сожалеешь об этом. Роланд, который зажмурился от страха, кивнул. — Хорошо, — сказала Тиффани. — Сегодня я делаю сыр. Завтра я могу сделать что-то еще. Некоторое время меня здесь, возможно, не будет, и ты спросишь, где она. «Но часть меня всегда будет здесь, всегда!» «Я всегда буду думать об этом месте, Она всегда будет у меня перед глазами, и я вернусь, теперь уходи!» Он повернулся и побежал. После того, как его шаги замерли, Тифани сказала, «Ладно, кто там?» «Это я, хозяйка! Не столь же большой, как средний джук, то больше, чем мелкий джук-джук, хозяйка!» Пиксти появился из-за ведра и добавил. «Сятограб сказал, что мы пока должны присмотреть за тобой малейка, и передашь тебе большой спасибо!» «Это все еще похоже на волшебство, даже если знаешь, как это сделано!» – подумала Тиффани. «Тогда следите за мной только в маслодельне!» — сказала Тиффани. — Никакого шпионажа. — Ну что вот у хозяйка? Нервно воскликнул не столь же большой, как средний джук, но больше, чем мелкий джук-джук. Потом усмехнулся. — Фион собирается пойти ж прочь, чтобы быть кельдой в клане Медной горы, — сказал он. — Она просишь, чтоб я пошел с ней, как бездомный. — Поздравляю! — Да. И Уильям говорит, что у меня прекрасно получится. «Если я возьмусь за мышидуй, сказал Пиксти. «И... э...» «Да?» — спросила Тифани. «Э... Хэмиш говорит, что в клане Длинного озера есть девчонка, которая хочет стать кельдой. Э... это прекрасный клан, откуда она?» «Э...» От неловкости Пиксти стал фиолетовым, как фиалка. «Хорошо!» — сказала Тифани. На месте всяка граба я немедленно пригласила бы ее к себе. Ты не возражаешь, — сказал не столько уже большой, как средний Джог, но больше, чем мелкий джок-джок с надеждой. Нисколько, — ответила Тиффани. Она сделала совсем немного, и стоит признаться, что это немногое надо убрать на дальнюю полку в голове. Круто! — воскликнул Пиксти. Парни немного волновались, ты знаешь, я побежал, скажу им. Он понизил голос. — А ты не хочешь, чтоб я э, догнал ту брюк с ножками, что сейчас ушла, и опять навернусь его с лошади? — Нет, — поспешно ответила Тифани. Нет, не надо. — Нет. Она взяла лопатки для масла. — Предоставь это мне, — добавила она, улыбаясь. — Ты можешь предоставить мне все. Оставшись одна, она закончила делать масло. Под-под Она остановилась, поставила лопатки и кончиком чистого пальца нарисовала линию на поверхности и другую, кривую, слегка касающуюся первой так, чтобы это было похоже на волну. Она нарисовала третью линию, прямую под теми двумя, которые обозначала мел. Земля под волной. Тифани опять быстро пригладила масло и взяла печать, сделанную вчера, вырезанную на яблоневой дощечке, которую дал ей плотник господин Блок. Она отпечатала ее на масле и аккуратно сняла. Блестя на жирной масляной поверхности была горбатая луна и летящая на метле ведьма. Она снова улыбнулась, и это была улыбка бабули болит. Однажды все изменится. Надо начинать с малого, как дубы. Потом она сделала сыр. В маслодельне, на ферме и прилегающих полях, рядом с холмистой местностью, спящей под горячим солнцем в разгаре лета, по которой движутся отары овец, дрейфующие по короткой траве, как облака по зеленому небу, А тут и там со скоростью кометы Проносятся овчарки. Повсюду, на все времена, Пустошь, без конца и края. Читала Делине